Глава 136. Вторник, 21 марта. Без нескольких минут десять такси подкатило ко входу в отель «Сирена». «Ну, разумеется», — мрачно думал Росс, — «где же еще могла остановиться Имаджин?» Ни в какой-нибудь дешевой дыре, как он сам. Еще вчера читал ему мораль о том, что надо экономить и копить. Ведь совсем скоро родится ребенок, и она не сможет работать». А сегодня летит Лос-Анджелес, да еще останавливается чуть ли не самым шикарным шикарном здешнем отеле. Все здесь кричало о роскоши. Широкая, обсаженная пальмами подъездная дорожка, белокаменный фасад с колоннами, персонал в расшитых золотом ливреях автомобилей у подъезда, сплошь дорогие лимузины, внедорожки и спорткары. «Добро пожаловать в Сириану, сэр!» Приветствую его услужливо распахивать дверь статный красавицы в ливреи. Рос расплатился... Дал таксисту чаевые и пошел к дверям, мимо бронзовых статуй голливудских знаменитостей. Узнал Джон Уэйна, сидящего на скамье, Мэрилин Монро, смеющуюся с сигареты, Рока Хассона с его знаменитой кривоватой ухмылкой. Двери автоматически открылись, и Росс вошел в огромный прохладный словно пещера Беломраморный холл. Посреди холла журчал фонтан со скульптурной группой, тремя позолоченными ангелами. Вокруг фонтана были расставлены группами песла и банкетки. В строгом костюме словно пришла на деловую встречу. Ему навстречу шагала Имажан. По бокам ее сопровождали двое мужчин средних лет. Также в костюмах, оба не слишком приятный на вид. Один среднего роста, подтянутый, с гладко зачесанными серебристыми волосами с надменной усмешкой. В лице его чувствовало что-то хищное. Второй, высокий и тощий, в очках с красной оправой, которые подошли бы какому-нибудь молодому художнику. Но на унылые лошадины физиономии этого типа, на взгляд, роса смотрелись на редкость неуместно. Хантер сразу узнал обоих. Видел их фотографии на сайте компании. И если б зло запах, от обоих бы нестерпимо несло. Словно по неслышной команде, мужчины остановились, а Имиджин продолжила свой путь к нему. Чем ближе она подходила, прямая, напряженная, без улыбки, тем меньше он узнавал в ней свою жену. «Здравствуй, Росс», — сказал Имиджин, остановившись от него в паре шагов. Самым естественным было бы шагнуть навстречу, обнять, поцеловать. Но он не мог. сон какой-то невидимый барьер в рассмежнении. «Имо, что ты здесь делаешь? Почему не отвечаешь на звонки? Ты объяснишь мне, что происходит? Я с ума схожу, не знаю, что и думать». «Правда? Что ж, значит, теперь ты понимаешь, как живу я в последние недели. С тех пор, как ты с головой ушел в безумную авантюру. Это не авантюра, Имо. Это моя работа. «За работу, Рос, людям обычно платят», — резко ответила она. «Кто твои охранники?» — Рос кивнул в сторону двоих мужчин в костюмах. «Смотрю, шикарно живешь. Полетел в Лос-Анджелес, остановилась здесь, навела телохранителей». «Это не телохранители. Они за все платят. И предложили нам деньги. Очень много денег. Намного больше, чем ты сможешь получить за статью». Понизил голос так, чтобы его слышал только имиджен, он спросил. «Серьезно?» «Вот эти ублюдки, которые в Египте пытались меня убить!» «Ты ошибаешься. Они не хотели тебя убивать, лишь забрать то, что им нужно. А сейчас предлагают нам очень хорошую цену, гораздо больше, чем Ватикан. Можем мы пойти в какое-нибудь тихое место и все обсудить? «По мне, и здесь достаточно тихо», — ответил Рос, не сводя глаз жены. Он спрашивал себя, знает ли эту женщину, знал ли ее когда-нибудь по-настоящему. «Тогда давай, по крайней мере, присядем». Вместе с двумя телохранителями Имиджин двинулась к банкетке нескольким креслом вокруг кофейного столика в грязи фонтана и вдали от других сидячих мест, так что здесь их разговорить смогли бы подслушать. «Рос», — сказала она, — «познакомься. Это Эйнсли Блуор и Джулиус Хэлнсли». Хантер неохотно пошел руки сначала седовласому человеку с истребиным лицом, затем тому, что в дурацких очках. Все «Очень рад познакомиться с вами, Рос», — сообщил Блуор. Звученный голос его звучал чересчур дружелюбно, И абсолютно неискренне. «Не хотите ли чаю или кофе?» «Американ с горячим молоком». Блур шокнул пальцами, к ним тоже подлетел официант в бежевом джаке. «Что-нибудь перекусить?» продолжал Эйнсли. «Вы завтракали?» «Не нужно, я сыт!» Они сделали заказ, официант удалился, затем Рос спросил. «Джентльмены, у вас есть визитные карточки?» «Разумеется!» Блур достал вычурную серебряную визиточницу и протянул ему визитку. «Херк-Луге?» «Совершенно верно!» Эйнсли улыбнулся ему снисходительно, словно учитель понятливому ученику. «Вы президент компании?» «Верно. А Джулиус наш директор по оперативным вопросам!» Наступило короткое молчание. Имаджин тревожно покосилась на Роса. «Ваша жена уже объяснила вам, зачем мы здесь?» «Нет, откровенно говоря, я понятия не имею, зачем вы здесь, и хочу послушать!» «Ну хорошо!» — ответил Бур, тяжелый сисходитель тоном. Насколько нам известно, вы прилетели в Лос-Анджелес, чтобы встретиться с человеком по имени Майк Дилайни. Человеком, которого вы, основываясь на полученной вами информации, считали Иисусом Христом, вернувшимся на Землю. Могу я спросить, от кого вы это узнали? От вашей жены. С обезоруживающей улыбкой ответил Глор. Как видите, мистер Хантер, мы в курсе событий, вставил Джулио Скалсли. Рос, нахмурившись, посмотрел на Имджин, затем на этих двоих. Что ж, В таком случае вы знаете, что вчера вечером Майк делайни погиб под колесами автомобиля. Водитель скрылся. Это имеет к вам какое-либо отношение? «Росс!» — супрока воскликнул Эймиджен. «К нам?» — повторял Блор. Он по-прежнему говорил так, словно обращался к несмышленому ребенку. «Помилуйте, мы поехали сюда поговорить с мистером Дилайни, а не убивать его. Керклугия, уважаемая во всем мире компания». «Убийствами мы и занимаемся. Но для меня в Египте и для бедняков в Африке делайте исключение», парировал Росс. «Прошу прощения», — тоннам оскорблённого достоинства воскликнул Хэнсли. «Несколько раз вас словили на поставках на африканский континент просроченных лекарств», — ответил Рос. Имиджен бросала на него гневные взгляды, однако он не обращал на них внимания. «Мистер Хантер», — заговорил Хэнсли, «Диапазон сроков годности фармацевтической продукции – вещь достаточно условная. В разных странах он сильно различается. Торговые сети, с которыми работаем мы в Европе и в США, могут считать какие-то лекарства просроченными. Однако это вполне хорошее, годные лекарства. Почему же не продать их по более низкой цене в бедные страны? Разве это не благо дело?» «Вас послушать, как вы просто святые, мистер Хелмсли», – заметил Россу. «Знаете, люди любят демонизировать фармацевтические компании». «Неужели? Интересно, с чего бы?» «Роль!» — прошепела «Послушайте, мистер Хантер, — снова заговорил бор не буду ходить вокруг да около. Мы хотим получить то, что, как мы полагаем, хранится у вас, и готовы достойно за это заплатить». «Полагаем? Вы напичкали мой дом жучками, так что должны не полагать, а знать точно!» Щеки Буру снул слегка прозавери. «Надписи на стенах тоже ваших рук дело? Притворились религиозными фанатиками? Очень умно!» Бур промолчал. «А Гарри Кука и его поверенного тоже убили вы?» «Рос, не только мы интересуемся тем, что попал к вам в руки. О как! Наверняка вы сами прекрасно это знаете. И все, кто меня преследуют, так же безжазны, как вы. Как те громило, что едва не пристрелили меня в Египте?» что пытались утопить колодца?» «Где высокие ставки, там и риск», пожав плечами, ответил Бло. «Идой раз людям приходится платить самую высокую цену». «Так всегда было и будет. Так устроен мир. Но у вас в руках то, что может этот мир изменить. Пробирка с жидкостью, содержащей в себе микроскопические частицы размолтов в порошок зуба Иисуса Христа. Представьте, что будет, если это сокровище попадет в дурные руки». Рос, пораженный, устоялся на южер. «Ты... ты все им рассказала? Этим подонкам?» «Никакие они не подонки, Рос. Это очень достойные люди, ученые. Они двигают вперед науку и меняют мир к лучшему». «Да неужели?» Подошел официант с кофе и печеньем на подносе. В его присутствии Рос лишь мерил своих противников гневным взглядом. Едва официант отошел, условно заговорил. «Не объясните ли вы мне, джентльмены, зачем вам понадобилось для иисуса Христа? Я знаю, что вы серьезно занимаетесь генетикой. Может быть, хотите клонировать его? Или боитесь, что это сделает кто-нибудь другой, когда вокруг начнут бродить толпы чудотворцев, исцеляющих все болезни, и оставят вас без куска хлеба?» «Я атеист, Росс», — улыбнулся Блур. «Мы в самом деле, как вы сказали, серьезно занимаемся генетикой». Я не верю, что Иисус Христос – Сын Божий и Чудотворец и так далее. Все это чушь меня не интересует. Однако в мире более двух миллиардов воцерковленных христиан, и многие из них покупают продукцию нашей компании. Так что речь идет об укреплении и расширении рынка. Ничего личного, это просто бизнес. То есть, спросил Рос, что ты вас не понимаю? Все очень просто, мистер Хантер тем же снисходительным тоном ответил вор. Вы потребитель. Выбираете тот или иной продукт. Допустим, вы верующий христианин и хотите купить таблетки от головной боли или от простуды. Чьи таблетки вы скорее приобретете? Фирмы, о которой ничего не знаете? Или другой фирмы, у которой имеется ДНК Иисуса Христа? Несколько секунд Рос молчал, переваривая услышанное, затем потрос головой. Это... Это какой-то невероятный цинизм. Это бизнес, мистер Хантер. Блур покровительственно улыбнулся. Росс повернулся к Жене. И что они предложили тебе, Иуда, э, то есть имажен Тридцать серебряников. Росс ответил Эймаджан. Они предложили оплатить нам ипотеку, закрыть все кредиты, еще многое сверх того. Мы готовы сделать вам очень щедрое предложение, заявил Рос отмахнулся от него. «Поверить не могу. У меня появился шанс совершить нечто важное для человечества, и тут ты решила меня продать. Сначала Сильвестри, а затем этим ублюдкам». «Знаешь, Рос, да, благо человечество меня не волнует. Я делаю это только ради нас. Им же ты называешь себя верующей, христианкой». «Иногда я ставлю практические соображения превыше веры». Рос перевел взгляд на блурыхалосли. «О какой сумме идет речь?» «Прежде чем обсуждать детали, мистер Хантер, хотя бы уверенность в происхождении этих предметов», ответил Хелсли. Хантер достал из нагрудного кармана пиджака бумажник. «Уверенность происхождения? происхождении?» У Блур и Хелсли загорелись глаза. Рос разорвал подкладку бумажника и извлек оттуда крохотную пробирку с лейблом ATGC. «Вам нужно доказательство происхождения вот этого!» Возглядимый Джанут заметил тревогу. «Совершенно верно, мистер Хантер», — ответил Хелпсли. «Достаточно убедительные доказательства, которое можно будет предъявить совету директоров». Но ведь вашему совету директоров уже все известно». «Не понимаю», — пробормотал Хелпсли. «Правда? Хотите сказать, вы знать не знаете, что это такое на самом деле? Почему же, когда я поехал за этой штукой в Египет, вы пытались меня убить?» «Клевета!» Повсевелившись в кресле, проговорил Блур. Вы, джентльмены, прекрасно знаете, что это такое. Роз задумчиво взглянула при бирку себя в руке. Если от этой штучки столько неприятностей, может проще ее уничтожить? Роз! Рос! – скрикнула имажин. Жемая пробирку у нее в руке, Премберн выдернул пробку, стал и шагнул к бассейну Слотана. Нет! – закричал Блур так громко, что люди вокруг наши оборачивались. Мистер Хантер! – умоляюще воскликнул Хэнцли. Роз! «Не смей!» – завопил им уже. Размахнувшись, Хантер со всей силой швырнул пробирку в фонтан. Крохотный стеклянный сосуд описал в воздухе дугу, рассыпая из горлышка сверкающие брызги. Журналист повернулся к пораженным фармацевтическим магнатам. «Что ж вы застыли, джентльмены? Скорее хватайте вёдра! Такая удача, святая вода и совершенно бесплатно!